Ревью. Обратная связь. Цена прямотой. Если вы хотите полюбопытствовать о деталях историй, выразить навеянные мысли, поддержать дух меценатства и передать вещичку для музея IT, сказать или спросить, а главное просто сообщить о прочтении, напишите. Загляните на минутку отметиться в простенькой форме на сайте книги, я буду вам признательна. Теперь вы знаете обо мне слишком много. Давайте я узнаю о вас. Вы можете найти меня в социальных сетях: vk.com/elena_nizhnaya_podchyorkvennia_pravdina. instagram.com/hel_nizhnaya_podchyorkvennia_manager. Сайт книги: way-in-it.it.ru.